Глава девятая. В Бойске я оказался около часу дня. Подъехал к церкви и залюбовался на нее. Старинный храм с высокой колокольней, белыми стенами и золотыми куполами выглядел благостно. «Какая красота!» — сказал я женщине, которая подметала дорожку, ведущую ко входу в церковь. «Когда был возведен храм? Похоже, он очень старый». Тетушка молча продолжала орудовать метлой. Я решил, что она меня не расслышала и громко повторил свой вопрос. Но ответа так и не дождался. — Тысяча шестьсот какой-то год! — вдруг раздалось у меня за спиной. Я обернулся и увидел полную даму в бархатном пальто с меховым воротником. — Точную дату не назову! — продолжала незнакомка. — В те времена тут жил барин по фамилии Толстоногов. Батюшка, отец Дионисий, светлая ему память, рассказывала, что дворянин очень хотел своих крепостных от пьянства избавить. Вот и возвел церковь. Икона в ней висела, от винопития спасавшая. Но архитектор, который храм строил, сам любил залить заворотник. Запил и утонул в тараканке. Это речка наша, тут неподалеку, течет. Очень опасная, глубокая и с омутами. Пришлось толстоногого другого зодчего нанимать. Тот работу и завершил а поскольку два творца здания строили, оно в разных стилях вышло. Кулаколья вообще вроде платья с чужого плеча». «А мне очень нравится», — улыбнулся я. Женщина с метлой развернулась и ушла. «Вы не местный», — отметила моя собеседница. «Из Москвы». «Верно», — согласился я. «Не обращайте внимания», — вздохнула незнакомка. «С тех пор, как у Брякиной сын пропал, она ни с кем не разговаривает». «Вы про дворничиху?» — уточнил я. «Елизавета двор убирает», — пояснила незнакомка. «А заодно и храм моет. Отец Дионисия ее жалел. На странности внимания не обращал. Новый батюшка пока тоже ничего не говорит, но как он дальше себя поведет, никто не ведает. Не всякому понравится, что постоянно рядом мрачная бука. Мы-то про Лискину судьбу знаем» а посторонней нет. Кое-кто жалуется на неё. И понятно, почему. Люди у уборщицы спрашивают, сколько записочка стоит или свечка, а Брякина молча в сторону отходит, хотя нужно народ к свечному ящику направить. Обычно новая метла по-новому метёт. Боюсь, шуганёт, теперь ишь не батюшка и Лиску, и меня. Давайте знакомиться. Раиса, регент церковного хора. Иван Павлович Подушкин. Представился я. «Не подскажете, где дом Екатерины Сидоровой?» «Вон он, в паре шагов», — засуетилась Раиса. «Давайте провожу, и...» Она вдруг замолчала. «Спасибо», — поблагодарил я, двинувшись к указанной избе. «Подождите», — крикнула Раиса. «Иван Павлович, вы журналист?» Я обернулся. «Сделайте милость», — затараторила Регинша. «Не беспокойте Катю, ей и так очень тяжело, отца ведь потеряла, да ещё про батюшку всякие гадости говорить стали, шептать, мол, он с собой покончил из-за того, что деньги, данные спонсором на строительство купальни, себе забрал». «А это неправда?» — задал я провокационный вопрос. «Конечно нет», — всплеснула руками Раиса. «Лучше уезжайте, не пущу вас Кате, хватит с неё. Отправляйтесь назад». Не успел я опомниться, как Регенша вцепилась в мою куртку и завизжала. «Маня, запри дверь, к вам папарацци идёт!» Из окна стоящего неподалёку дома высунулась девочка-подросток. «Чего, тётя Рай?» «Мать где?» — завопила дама. «Секунду назад вышла в магазин», — ответила школьница. «Да он она». Из-за угла появилась Екатерина. «Беги скорей в дом, запирай дверь!» — заорала Раиса, вцепившись меня клещом. «Опять из газеты, гадёныш, припёр!» «Рая, отпусти человека!» — скомандовала Сидорова. «Это мой хороший знакомый. Проходите, Иван Павлович. Наверное, хотите с дороги чайку попить? И я бы не отказалась!» Начала нагло напрашиваться в гости Раиса. «В горле пересохло, и узябла, как дворняжка!» Екатерина приподняла бровь и крикнула. «Маша!» Окно избы снова открылось, появилась та же девочка. «Да, мама». «Угости тетю Раю чайком», — попросила мать. «А мы с Иваном Павловичем погуляем и вернемся». Раиса приоткрыла рот. «Вы куда?» «Покажу господину Подушкину окрестности. Он воздухом подышать решил». Не моргнув глазом, придумала дочь покойного отца Дионисия. «Иди, Рая, ты же чаю хотела». «Чайник уже вскипел», — сообщила Маша. «Тётя Рая, вам покрепче?» Делать нечего. Пришлось регенту церковного хора отправляться в избу. «Ловко вы от... да, мы избавились», — похвалил я клиентку, когда мы пошли по улице. «Иванова хороший человек», — вздохнула Екатерина. «Одна беда. Очень любопытно. Язык у неё на привязи не держится. Они с Лизой, как лёд и пламя» рая едва что увидит тут же всем сообщит а брякина слово не вымолвит елизавета с детства немая?» поддержал я беседу нет от стресса замолчала пояснила моя спутница у нее сынишка погиб семь лет ему тогда было максимка пошел с ребятами в лес без спроса и пропал неделю его искали и не нашли вот такая беда у брякиной случилась я свидетелем того происшествия не была Ещё в пелёнках лежала. Папа мой в Бойске как раз в тот день, когда Максимка погиб, появился. Меня вырастила матушка Ирина. Я сначала правду не знала про то, что моя родная мать умерла сразу после родов. Лет до шести считала мамой Ирину. Крошечная была, не соображала, что по возрасту она моему отцу в матери. А мне в бабушке годится. Когда в школу пошла, меня дети дразнить стали. Поповской дочерью обзывали. «Да ещё Надя, дочка Раисы, затеяла песенку петь. Катька приблудыш, её казава в родила. Я расплакалась и побежала матушке Ирине жаловаться». Екатерина улыбнулась, вспоминая детство. «Та нахмурилась и, видно, что-то сказала Раисе, потому что Надежда тогда язык прикусила. А мне матушка объяснила, твоя мамочка умерла в родах». «Отец Дионисий с тобой поехал в бойск на поезде». Вышел на станции, сел в машину к Валерию Тарасову. Тот его довести взялся. Твой папа молчит, но я Тарасова хорошо знала, небось он денег с батюшки попросил. Такой уж человек был жадный. К тому же выпить любил. По пути машина в овраг свалилась. 29 ноября это случилось. Как уж отец Дионисий и ты живы остались, одному Господу ведомо. Никакая ты не приблудная, законная дочь своих отца и матери. Я тебе метрику покажу». И она же мне потом рассказала, что в тот день, когда мы с папой в деревне появились, пропал Максимка. Его так и не нашли. Ребята без разрешения в лес отправились и самого маленького потеряли. Дней семь его всей деревни искали, но впустую. Елизавета на школьников накинулась, их трое было, тех, кто малыша с собой взял. ли Винкин, Гена Палкин и Лена Горкина. Лиза детей в смерти своего сына обвинила. Окна камнями в их домах побила и навсегда замолчала. «А вот и дом Ветрова». Екатерина открыла деревянную калитку, мы ступили во двор, поднялись на крыльцо. Сидорова постучала в ободранную дверь, потом приоткрыла ее и крикнула. «Паша, Филипп Петрович, вы дома?» «Да», — донеслось из избы. «Кто там? Проходите».